Барабанный разнобой их раздавался по всему городу. Лаял и скулил во дворе фотографии, до утра посаженный на цепь щенок Томик. Может быть, раздраженная его лаем на весь город каркала ворона в саду у Галузинах. В нижней части города купцу любезному привезли три телеги к Он отказывался ее принять, говоря, что это ошибка и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не отворял им ворота. Перебранка их тоже была слышна во всем городе. В час седьмой по церковному, а по общему часа исчислению в час ночи, От самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у воздвижения отделилась и поплыла, смешиваясь с темной влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке, отмытая половодьем земляная глыба. Это была ночь на Великий Четверг. День двенадцати Евангелий. В глубине засетчатую пеленою дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы, носы, лица. Говеющие прошли к утрене. Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница «Галузина», с едва начавшейся заутренне. Она шла неровную походку, то разбегаясь, то останавливаясь, в накинутом на голову платке и расстегнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви, и она вышла на воздух, а теперь стыдилась и сожалела, что не достояла службы, и второй год не говеет. Но не в этом была причина ее печали. Днем ее огорчил расклеенный всюду приказ о мобилизации, действию которого подлежал ее бедный дурачок, сын Тереша. Она гнала это неудовольствие из головы, но всюду белевший в темноте клок объявления напоминал ей о нем. Дом был за углом, рукой подать, но на воле ей было лучше. Ей хотелось побыть на воздухе. Ее не тянуло домой в духоту. Грустные мысли обуревали ее. Если бы она взялась продумать их вслух по порядку, у нее не хватило бы слов и времени до рассвета. А тут на улице эти нерадостные соображения налетали целыми комками, и со всеми ими можно было разделаться в несколько минут, в два-три конца от угла монастыря до угла площади. Светлый праздник на носу, а в доме неживой души. Все разъехались, оставили ее одну. А что, разве не одну? Конечно, одну. Воспитанница Ксюша не в счет. Да и кто она? Чужая душа потемки. Может, она друг, может, враг, может, тайная соперница. Перешла она в наследство от первого мужнина брака. Власушкина приемная дочь. А может, не приемная, а незаконная? А может, и вовсе не дочь, а совсем из другой оперы? Разве в мужскую душу влезешь? А, впрочем, ничего не скажешь против девушки. Умная, красивая, примерная. Куда умнее дурачка Терешки и отца приемного. — Вот и одна она на пороге святой. Покинули, разлетелись кто куда. Муж Власушка вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы дурак о родном сыне позаботился. Выгородил от смертельной опасности. Сын Тереж тоже не утерпел, бросился на утек накануне великого праздника. В кутейный посад укатил к родне развлечься, утешиться после перенесенного. Исключили малого из реального.